Глава 17. Сухая осенняя погода позволила мне благополучно добраться до деревни. Уже издалека я заметил, что ворота нашей дачи открыты. Картина увиденного была ужасна. Вернее, я ожидал увидеть нечто подобное, но реальность была намного страшнее. Там, где когда-то стоял наш дом, было большое черное пятно. Только печь, напоминающая маленький паровоз с огромной квадратной трубой, восседала на пепелище. Долго я не мог понять, что это за трехметровая обгоревшая пика, торчавшая из-под земли, и только потом догадался, что это был наш любимый орешник, стоявший возле веранды и хранивший летнюю прохладу. Пепел уже успел основательно промокнуть, превратиться в твердую черную массу. Я ходил, выдергивая из этой массы то обгоревший маятник, то грязный канделябр, то останки лопнувшего графина, что я искал? Не знаю. Бывало в детстве, доставая закатившийся под диван каучуковый мячик, я находил там давно утерянный валан и радовался находке. Так и сейчас мне хотелось почувствовать что-то подобное. Мысли путались, все было как в тумане. Возле печи я нашел флюгер, Рыцарский символ нашей семейной крепости. Мог ли я тогда в детстве подумать, что эта крепость, огромная, неприступная, осыпется как в сказке, превратится в черный песок, а вместе с ней уйдет в небытие то чувство счастья, с которым мне довелось в ней прожить. Наступил момент, когда даже в самых светлых воспоминаниях захотелось плакать, но слезы осели где-то глубоко и не вышли наружу. День был серый, громко кричали вороны, мое присутствие явно нарушало их покой. Белый маленький флигель, в котором жил Егорич, на самом деле, остался нетронутым. Широкая скамейка, которая стояла возле двери и на которой он любил сидеть по вечерам и потягивать набитый крепким самосадом чубук, была засыпана листвой признак отсутствия хозяина. Я толкнул дверь, Она легко подалась и со скрипом распахнулась. Из темноты прямо на меня вылетел большой мотылёк, по-видимому, уже собравшийся зимовать, но разбуженный моим вторжением. Шагнув в сени, я сразу почувствовал до боли знакомый ещё по фронту трупный запах. Дверь в комнату была приоткрыта. Здесь я бегал ещё мальчишкой последний раз лет десять назад. С тех пор ничего не изменилось. Аккуратно застеленная кровать Наполовину занавешенное окно, дубовый стол и табурет. Только на столе лежали молоток и гвозди. В полу стоял гроб. Сдвинув крышку гроба, я увидел Егорыча в новой гимнастерке и с медалью на груди. Не знаю, какая сила подкинула меня, но я тут же вылетел на улицу. Мотылек, еще не успевший улететь, кружил вокруг двери, может быть, искал новое место зимовки, а может просто прощался со мной. Нервы были напряжены до предела. Прикусил указательный палец, чтобы не закричать, я стал ходить взад вперед старался хоть как-то подавить волнение. На похоронах отца я обронил лишь одну скупую слезу. Я мужественно перенес болезнь мамы, ее смерть, а сейчас было такое впечатление, что все, что во мне накопилось, вырвалось наружу. Слёзы застилали глаза, как Как это возможно предвидеть свой уход, все приготовить, лечь и умереть? Да. Он был настоящий воин и очень добрый человек. Старался быть всегда полезным и стыдился чрезмерного внимания к себе. Никогда не слышал я от него жалоб, и даже своей смертью он решил никого не обременять. Этим поступком он превзошел все мои представления о силе человеческого духа. Долго я не мог прийти в себя. Зноп не давал успокоиться. Потом нашел в сенях лопату и начал копать за зафлиглем. Земля еще не промёрзла, но была мокрой и тяжелой. Копая, старался не думать о происходящем, но мысли не отпускали и ныло душа. Углубившись на длину лопаты, как это делалось на фронте, я из последних сил выволок на улицу гроб, как смог прочитал молитву и забил крышку. Засыпая могилу, сам себя успокаивал. Как хорошо, что отец не дожил до этого дня. Как хорошо, что мама всего этого не видела. Как хорошо. Как хорошо.